Вечер, 15 июля 1996 года. Лондон, Великобритания. Район Крейфорд, Верфи. Так хреново мне было несколько лет назад, когда нас выбросили в финский залив с вертолета, причем за несколько километров от берега. Добирайся до места построения, как знаешь». Но перед этим надо тупо догрести до твердой поверхности. Это по майской воде. Преподаватели нам рассказывали, что во время таких испытаний, от переохлаждения и переутомления, умирали люди. Не знаю правду они говорили и врали. Сейчас на тридцать третий час пребывания в воде, не жарко, кстати, несмотря на лето, мне начало казаться, что это была правда». Грею, наверное, было еще хуже. Как бы то ни было, следует признать, что в Скотленд-Ярд работать умеет, особенно в полупустом городе и особенно, когда приспичит. Перекрыты все улицы, патрули на каждом углу, в том числе военные. Проверяют документы сплошняком, у всех маломайски подходящих под ориентировки. Помимо этого... За городом наблюдают полицейские вертолеты, и не просто наблюдают, на них установлены камеры. Идет сплошной анализ потока информации с вертолетных камер и с камер наружного наблюдения, которыми утыкан весь Лондон. Просто удивительно, как снайпер до сих пор не попался при таких мерах безопасности. Ну ладно, под ориентировку он не подходит, но ведь уходить после выстрела он как-то должен... И винтовку транспортировать тоже должен. Понятно, наверху его кто-то прикрывает. Но не все же полицейские до рядового состава. И тем не менее, это мразь как-то передвигаться по городу с винтовкой и стреляет. Узнать бы как. Хотя, какое тут узнать? Ноги бы унести. Как и любой город старой постройки, Лондон изобилует подземными пустотами, То, на чем он стоит, похоже на швейцарский сыр. Подвалы, линии метро, канализация, тайные ходы, которых немало нарыли в средневековье. Мы шли наугад, имея только одну цель — выбраться к Темзе. Вода — это спасение, спасение всегда приходит с воды. Запросто можно было заблудиться и сгинуть. Подземные ходы изобилуют опасностями. Но все-таки мы вышли. Вышли к Темзе. Перед тем, как бултыхнуться в грязную и вонючую воду, подобно канализационной крысе, я передал условное сообщение. Несколько ничего не значащих слов. И теперь оставалось только ждать. Темза также патрулировалась полицейскими катерами. Эта река всегда довольно хорошо охранялась, учитывая, что многие важные здания, в том числе и здания секретной разведслужбы, находятся на самом берегу. То и дело, по реке проплывали небольшие с вигалками катера. Просто лодки R.H.I.B. с жестким донищем и надстройкой. Лучи прожекторов жадно шарили по лениво текущей мутной воде. Впрочем, опасность этих катера для меня будут представлять только если я совершу ошибку, причем грубую, например, стану в них стрелять. Для того, чтобы представлять для боевого пловца реальную опасность, они должны бросать в воду гранаты, а полиция не имеет права делать подобное. С вступлением вечера, как только закончился рабочий день, мы переместились ближе к верфям. На самой границе Большого Лондона, но все-таки в Лондоне, располагались несколько верфей, на которых строились дорогие яхты. Это считалось престижным. Вот здесь мы и укрылись до сигнала. До сигнала. «Как там с этим сигналом?» «Рации у меня не было, а если бы и была, я бы не рискнул выйти на связь. Любой непонятный радиосплеск засекут очень быстро и пиши пропало. Телефон вышел из строя после всех этих проклятых купаний, да и им я бы пользоваться не рискнул. Значит, я сам должен догадаться, кто и как придет меня забирать». Придут меня забирать мои же коллеги. Мы учились с ними одному и тому же. На этом и должен строиться расчет. Значит, они должны подать какой-то сигнал. — Какой? Наслепительный луч прожектора мазнул по килю, недостроенной, но уже спущенной на воду яхты. Я поспешно погрузился в воду. Выждал пару минут и вынырнул снова. Мерзко. Даже сказать невозможно. Как... Темза, да и любая другая река, протекающая по крупному городу, грязна до невозможности. Искупавшись в ней, можно заболеть всем чем угодно. Холерой, например. А сваливаться в лазарет в ней никак нельзя. Как наши пройдут? На лодке, накрывшись маск сетью? Невозможно. Прочесывание реки столь плотное, что даже так не пройдешь. Вертолет? Из разряда фантастики. Да, и как мне подать сигнал вертолету? Как? «Friend, because it is Черт, эту песню я знал. Она исполнялась на русских дискотеках чаще, чем какая бы то ни была на английском языке. Не помню, кто исполняет и как песня называется, но она такая разухабистая. По-моему, мелодию сперли у нас. Текст придумали сами. Под нее хорошо танцевать. Если это дерганде, как в пляске, святого Вить-то можно назвать танцами. Русские. Черт, кажется. Не говоря ни слова, я развернулся и двинул Грея локтем по подбородку, выключающий удар. Один из многих, которыми нас учили. Даже если бы он успел среагировать, а он не успел, ничего бы это не извинило. Здесь, в воде, я был выше него на порядок в вопросах рукопашного боя, потому что его учили сражаться на ровной поверхности, на земле. А нас обучали как раз приемам, которые помогают в воде. Ведь раньше у боевых пловцов даже пистолетов подводных не было. Нож, копье и руки, и все, на что можно рассчитывать в подводной схватке. Вот так. Подхватив Грея, словно утопающего, и следя, чтобы он не захлебнулся, Я поплыл навстречу медленно идущей форватором яхте, молясь, чтобы моя полярная звезда еще хоть разок спасла меня. И на горизонте в этот момент не показался полицейский катер или вертолет. На яхте все было относительно пристойно. Гониушники, которые развели здесь молодые британские аристократы, уже убрали один из ярчайших представителей британской золотой молодежи сидел в большой каюте гостиной с серо зеленым лицом и красами словно у кролика глазами какая то добрая душа поставила перед ним серебряную тарелку на которой ждали своего часа толстые ломти лимона посыпанная смесью кофе и сахара понятно старая флотская похмелка увидев меня А ванну я посетить еще не успел и выглядел весьма непрезентабельно. Британец хмыкнул. «Сэр, от вас воняет!» Я улыбнулся и ответил на том же языке. «Сэр, от вас воняет не меньше!» «Ирландец, что ли?» Молодой лорд ловил акцент. «Я родился под Юнион Джеком», — промурлыкал я, «чувствуя, как сваливаться с моей души, даже не камень, целая гора». Вечер, 15 июля 1996 года. Северное море, близ Английского канала, ударный авианосец Царевна Ксения. Вы сильно изменились, господин капитан второго ранга. Кахан Нестрович Цакая рассматривал меня так, как будто видел впервые в жизни. — Очень сильно. — Это простительно. Четыре года в Ирландии, а потом еще ни одну неделю скрываться. Здоровье и бодрости не прибавляет, — парировал я. — Зато вы, Каханестрович, не изменились вовсе, как будто вчера расстались. Старый грузин улыбнулся. Первый раз я видел его искреннюю улыбку, не притворную, а искреннюю. — Я стар, как этот мир, князь. И столь же бессмертен, увы, но это так. Где-то я уже это слышал. Рядом с ревом и грохотом пронесся взлетающий истребитель. Пахнуло горячей воздушной волной. По-моему, в какой-то постановке Санкт-Петербургского императорского. И слова эти принадлежали, если мне не изменяет память, самому сатане. Кстати, вы спутали мое звание. Ничуть не спутал. Но у вас же выслуга идет, как полагается участнику боевых действий. До звания и звание капитана третьего ранга и звания капитана второго ранга вам присвоены досрочно секретным рескриптом по адмиралтейству. Так что странно, но радости я не испытывал, скорее усталость дикую и еще понимание ужасное. Но явно, что все вокруг серосталь, сталь громадного корабля. Суетящиеся у катапульта матросы палубных катапультных команд, человек напротив меня, все это чужое. А свое, залитой кровью пропитанный вековой ненавистью Белфаст. Вы знаете, что произошло? Прищурился такая. Вы нет, мне пришлось прятаться, как крыся в норе. Тогда почитайте, Каханестерович... Достал несколько неаккуратно свернутых листков бумаги, и протянул мне. Интернет все-таки великая штука. Интересно, почему я не удивлен. Распечатка статей из интернета. Снова аршинные заголовки про лондонского снайпера, который нанес очередной удар. Траурный, обведенный жирно-черной рамкой портрет Сера Колина Монтескью заместителя министра иностранных дел, убитого лондонским снайпером, и все. Больше ни слова. Ни про скорую, ни про стрельбу у королевского госпиталя, ни про стоянку, ни слова. Шотландца, скорее всего, убили сразу, как только нашли. Или потом убили, это уже не важно. Главное, все шито-крыто. — Они ведь что-то упустили? — Упустили, — подтвердил я. Странно, но эти насквозь лживые статьи, осознание того, что ради секретности убили еще одного невинного человека, сильно встряхнули меня и привели в чувство. Появилась холодная ярость, жестокое и беспощадное чувство, какого не было уже давно. Мы взяли его. Кого? Сэра Кевина. Мы были на карете скорой. И вы... «И вы забрали его после ранения?» «Так и было», — подтвердил я. «И он заговорил, заговорил. Цикай покачал головой, не в силах оправиться от изумления. «Было только два человека», — сказал он после долгого молчания, «которых я знал лично и которых я мог с полным правом называть великими разведчиками. Вы уверенно претендуете на то, чтобы стать третьим князь». «Мне просто повезло». «Хм, везение — это тоже часть великого разведчика», — сказал Каханестрович. «Более того, везение — это как раз и есть то, что отличает очень хорошего разведчика от великого разведчика. Так, наверное, в любой профессии. У вас на флоте есть хорошее выражение. Надо мной горит полярная звезда. Оно самое, господин капитан Тарваранга, оно самое». Похоже, над вами действительно горит полярная звезда. И что же он сказал? Внезапно сменил тему в цакаят. Много чего. Он сказал, что выпустил кого-то или что-то. Что он попал вместе с другими в список. Что он что-то понял. Он — это кто-то другой. Я полагаю, что это относилось к преступлениям лондонского снайпера, сэр. Секретная разведывательная служба — имеют к нему отношение. Скорее всего, они его контролируют прямо или косвенно. А вы сами как думаете? Вы же увлекались стрельбой на дальность. Прямо или косвенно? Косвенно, ваше высокопревосходительство. Любой опытный снайпер — это прежде всего одиночка. Прямо его контролировать невозможно. Да и опасно, ведь тогда информацией владеет не только тот самый снайпер, Ей еще владеют и те люди, которые непосредственно контактируют и с ним. После этого придется и их. Каханесторы кивнул, соглашаясь с моими предположениями. И еще он назвал имя. Какое же? «Джеффри Ровен. Он снова в деле. В отличие от Ковача, такая удалось сохранить непроницаемое выражение лица. Так и сказал? Да. «Он и секретной разведслужбы?» ЦК отвернулся, стал смотреть в сторону моря. Соленый, пахнущий водорослями ветер бил в лицо. Можно сказать и так...» — старый разведчик помедлил. «Есть вещи, которые я не должен говорить никому. Не потому что они секретные, я мало кому это говорил». И про это нет ни строчки, ни в одном документе, даже наивысшего уровня секретности. Но вам скажу, князь, исключительно из уважения к вам и к тому, что вы сделали. Только поклянитесь, что унесете это с собой в могилу, и сделаете то, что должны, если представится возможность. Клянусь. Сэр Джеффри Ровен начинал в аналитическом отделе. Был одним из лучших аналитиков, но потом перешел в оперативный директорат. Случаев такого рода мало, их можно пересчитать по пальцам одной руки, и это один из них. Через два года он неожиданно получил новое назначение за границу. Он был назначен резидентом Московской станции секретной разведывательной службы. Назначение это открывало перспективы. Хоть и не столичная резидентура, но крупнейший экономический центр един из самых богатых городов страны вероятного противника. Пятый, наивысший уровень сложности. Два года мы были противниками. Я возглавлял Московский департамент полиции до того, как перешел в министерство. А он был наиболее опасным из действующих в городе разведчиков. После того, как государь пригласил меня на должность несменяемого товарища министра, я уже не мог контролировать сэра Джеффри плотно, как требовалось, ибо появились другие дела, положенные мне по должности. И вот в 79 году сэр Джеффри неожиданно покинул резидентуру и вылетел на часом самолете в Лондон. Больше он в России не вернулся. И в тот же самый день, при заходе на посадку в царском селе Неожиданно рухнул на землю и разбился самолет государя Александра IV. Летел он как раз из Москвы, где провел несколько дней. Это произошло в тот же самый день, когда Джеффри Равен покинул Москву. А меньше чем через год его наградили и назначили главой секретной разведывательной службы Великобритании, при том, что он на эту должность никак не тянул. Были и другие претенденты. Но назначили его. Я боялся пошевелиться. Я лично все проверил и перепроверил. Беседовал со всеми экспертами. Заключение одно и то же. Неожиданный отказ приборов контроля высоты. Тогда стояла низкая облачность. Садились по приборам. Горизонт же оказался отклоненным. Как минимум на 200 метров от действительного уровня. Никто не приближался и не мог приблизиться к самолету, когда он стоял в Москве в охраняемом ангаре. Никто не мог совершить эту диверсию, да и не было, собственно, никаких следов диверсии. Ни одного самого малейшего. А летчики и сам государь были уже на том свете. Они не могли ничего ни подтвердить, ни опровергнуть. Так и родилась официальная версия этой катастрофы внезапный отказ техники. И что до того, что глава британской резидентуры в тот же день улетел из Москвы и уже не вернулся? Бывает. Я молчал, не в силах произнести ни слова. Любой русский человек помнил Александра IV. Это он занял престол своего рано умершего отца, будучи еще совсем подростком. Это он не допустил новой войны. Это при нем разработали атомную бомбу. Гарант нового мира. Пусть и мира под прицелом, но все равно мира. Это он прекратил войну на восточных территориях? Это он кропотливо кусочек за кусочком обустраивал страну, принимал закон за законом, чтобы в России было удобно и хорошо работать? Это он сделал так, что в нашей стране производить выгоднее, даже чем в континентальной Японии и в Британской Индии, с их неисчерпаемыми ресурсами дешевой рабочей силы. У нас миллиард потребителей и заградительные барьеры, заставляющие не импортировать, а открывать производство. Но у нас компенсация кредитного процента за счет казны в полном объеме тем, кто строит свое дело. И неважно, наш купец строит или тот же британец. Главное, строит. И строит у нас, и для нас». У нас мало преступности и еще меньше налогов. У нас сложно даже помыслить, что какой-то нечестный человек возьмет у тебя деньги и скроется. В континентальной Японии подобное происходит сплошь и рядом. У нас нет ни одного иностранного банка или судного дома, зато свои дают взаймы по 3-5% в год, потому что и они получают компенсацию от казны. Если в мировую войну мы покупали военную технику, где только могли, и часто нам не продавали, то теперь русское оружие знает весь мир. Благодаря всему этому мы первые, а не последние. Благодаря этому наша земля больше семидесяти лет не знает войны, и все это заслуга одного человека, который прочитал даже Маркса с его капиталом, чтобы понять, как сделать лучше». При случае я не промахнусь. — Пойдемте, князь. Действительно, статский советник Каха Цакая запахнул на себе палы длинного черного плаща, делавшего его похожим на грустного пингвина. — Здесь становится слишком свежо. Нечего торчать на палубе. — И что? Больше сэр Колин, ничего вам не сказал интересного? — В каюте мы выпили коньяка, хорошего армянского коньяка, полную стопку за тех, кто ушел, и тех, кто остался. А потом понадобилось всего несколько минут. Интернет и, правда, великая вещь. Мы поняли, что имел в виду сэр Колин, когда говорил о том, что кто-то собирается убить президента. Через 16 дней, 31 июля в Лондон, пребывал с официальным визитом президент североамериканских Соединенных Штатов. 13 июля 1996 года. Санкт-Петербург. Центр Петербурга – такое место на земле, где стоимость недвижимости определяется исключительно ее месторасположением. Старые дома, бывает, что и постройки позапрошлого века продаются за такие деньги, что они доступны только очень богатым людям. Квартира в некоторых районах стоит столько же, сколько большой квартира на 100 доходный дом где-нибудь в Центральной России. Все доходные дома в центре Питера, а их немало, давно переоборудованы в на жилье. Проблема была с застройкой, Новые строить ничего нельзя. Многие дома относятся к числу исторических памятников. Кто в теме, кто строительством занимается, тот поймет. Надо быть виртуозом, чтобы, не нарушая целостность исторического облика, дома памятника, создать там какой-то комфорт. Но находились и такие виртуозы. Среднего роста пожилой человек, одетый в старенький спортивный костюм с эмблемой еще Олимпиады 60, Вышел из низенькой, такой низкой, что высоким людям приходилось нагибаться, проходя через нее арки. Сделал несколько движений, разминая мышцы. Затем неспешно затрусил по набережной. Человек в одной из квартир, выходящих окнами на улицу и наблюдающий за улицей через бинокль, оживился. — Пиши. — 8.07. Объект «Пингвин» вышел на утреннюю пробежку. Сообщено группе 2807 Практикант, который первый раз работал по линии НН, добросовестно записал все сказанное в журнал. В который раз выругался про себя. Он-то думал, переходя из городовых сюда, что тут будет интересно. А на самом деле сидят в этой проклятой квартире уже не первую неделю. Объект пришел. Объект ушел. Выводные. Зашипел кофейник. Кажется, опять убежал проклятый. Иди глянь, что с кофе. Кофе действительно убежал. Хуже того, вода погасила конфорку газовой плиты. Стармодные всего на две конфорки. Попили кофе, называется. Со вздохом практикант повозил тряпкой по плите, обжегся, выругался последними словами. Снова зажег огонь и поставил кофейник заново. Кофе все-таки хотелось выпить. Вернулся в каморку с окном. — Что там? — Сейчас будет. — Сбежал? — Сбежал, — подтвердил практикант. Э, — Эй, глянь, рация, мигает у тебя. Это что, молодой? — А чё? — А чё? — А ничего. Ты звук отключил, что ли? — Ну да, башка болит от этого шума. — Башка болит. Сейчас она не так заболит. Включай живо. Практикант уныло перещелкнул рацию на громкую часть «Два-три, я восьмой. Выйдите на связь». «Вот это да!» «Восьмой, я не во три. Что там у вас?» «Старший поста перехватил рацию». «Два-три, я восьмой. Прошу подтвердить выход пингвина на маршрут». «Восьмой, я не во три, Выход подтверждаю». «Два-три, я восьмой. Объект не наблюдаю. Объекта по нашему направлению не было». «Мать!» «Два-три! Пятому и третьему! Подтвердите прохождение пингвина по вашим маршрутам!» «Два-три! Я пятый! Объект пингвин в поле зрения не попадал!» «Два-три! Я третий! У меня тоже не было!» Старший смены взглянул на практиканта таким взглядом, что и слов не требовалось. «На улицу! Мухай!» Скочив с места, подобно заправскому спринтеру, практикант бросился на улицу. «Два-три!» второму третьему четвертому пятому восьмому объект потерян время примерно 4 минуты перекрывайте район до прибытия дополнительных сил повышенная бдительность объект является сотрудником МВД и имеет оперативный опыт полицейская машина Российской империи как и любой другой бюрократический аппарат если его не подпинывать то обладает существенной инерцией естественно Судорожные поиски действительно Устатского советника Мечислава Генриховича Котовского По проходнякам И парадам центра Питера Никакого результата не дали Приметы Котовского На полицейские посты Передали только спустя час А на таможню через полтора часа Еще через час Догадались объявить Общероссийский розыск Но было уже поздно Слишком поздно Этот бой Один из многих в бесконечной войне. Британская разведка и лично сэр Джеффри Равен выиграли вчистую. 16 июля 1996 года. Северное море. Близ английского канала. Ударный авианосец «Цесаревна Ксения». Эскадра шла самым малым, дожидаясь прибытия, вышедшая из Ростока и Киля, сводной эскадры флота Открытого моря. Британцы действовали все наглее. На горизонте постоянно маячил один из их новейших крейсеров. Как минимум одна подлодка посла нас из-под воды. Службу несли по боевому расписанию. Все учения были прерваны. Мы собрались в одной из свободных кают летного состава, и было много, учитывая, что полной эскадрильи на Ксении не было. Обычная каюта на две персоны, тесноватая, но уютная. Серая сталь, переборок, гулкие переборки. Все как всегда. — Ваши соображения, капитан? ЦК пристально смотрел на меня. — Мои соображения? — Я все еще находился под впечатлением от сообщенного мне. Господи! Ядерный удар, пусть и по чужой пустынной территории. истину Берут ничему совершенно не научил. До сих пор находятся люди, бросающиеся ядерными зарядами, как первоклассники, бумажными самолетиками на уроке. Тут только учителя, чтобы наказать этих людей. Нет? Мои соображения заключается в том, что мы ничего-то не знаем. Что-то не сходится. Почему? Но этого мало. Выражайтесь с ней, князь. Если не, некуда. Хорошо, в страну приедет президент Североамериканских Соединенных Штатов. Его убивают. Всплывает версия о том, что к убийству могут быть причастны русские. Да она на поверхности и сейчас. Этот непрекращающийся скандал, с лондонским снайпером, паника, пикирующая вниз рейтинги кабинета министров, сорвавшаяся в коллапс фондовая биржа, ушел в отставку глава Скотланд-Ярда. Но вы не хуже меня понимаете, что отставка высокопоставленного чиновника проблему не решает. После убийства сэра Колина речь идет уже о том, чтобы в отставку подал весь кабинет министров. Но и это проблему не решит. Лондонский снайпер останется на свободе. Если он убьет североамериканского президента, Вашингтон придет в ярость. Но североамериканцы законопослушны. Они будут требовать не войны, а суда. Кроме того, и журналисты начнут задавать неприятные вопросы. Как могло так получиться, что убийца проработал не один год в британской полиции, и его никто не разоблачил? Как могло так получиться, что до этого он убил больше десятка человек, и его не смогли обезвредить? Как вообще могло получиться так, что президент поехал в город, где орудует убийца-маньяк со снайперской винтовкой? Мгновенно появятся теории заговора. Североамериканские журналисты, в этом большие мастера, под подозрение в организации убийства попадут сами британцы. Секретная служба, республиканская партия, военные масоны, общество «Золотой зари», комитет трехсот, список можно продолжать до бесконечности. Начнутся парламентские слушания, конгресс и сенат сформируют следственные комиссии, их не будет до небес, гнев будет размыт, это умеют делать очень хорошо на Западе. К чему это вы? К тому, что должно произойти... «Что-то еще? Вспомните начало века. Убийство Эрцгерцога Франца Фердинанда. Само по себе это убийство ничего не значило. Значила реакция Австрии на него, а именно угроза Сербии, угроза родственным нам по крови славянам. Вспомните, с каким трудом удалось предотвратить тогда взрыв, каких усилий это стоило. Должно быть что-то еще, что-то, что заставит подняться на дыбы и нас». «Государь известен как человек весьма миролюбивый и уравновешенный. Он не станет спасать от виселицы кого-то, пусть даже русского, виновного в зверских убийствах. Должно быть нечто такое, что поднимет на дыбы и саму Россию». Действительно, статский советник немного подумал. «Мы не нарушаем принцип Окама. Уверен, что нет, ваше высокопревосходительство. В любом случае... Такой вариант развития событий существует, и его нельзя не учитывать. Удар может быть направлен на нас, на нечто такое, что важно и дорого всем нам. Кем мы будем, если не предотвратим его?» «Верно. Тогда прошу за компьютер, капитан. Вы в нем ориентируетесь куда лучше, а я человек старой школы. Мне личное дело подавай». 90% процентов секретной информации можно найти в открытых источниках. Это не выдумка, это факт. Поэтому анализ добываемой разведывательной информации должен стоять в приоритете над самим добыванием информации. Это аксиома любой нормально поставленной разведслужбы. Проблема в том, что информацию, расположенную в разных источниках, нужно собрать, скомпилировать, оценить и превратить в список необходимых действий. Только тогда информация принесет какую-то пользу. Обычно за каждое действие с информацией отвечат свой отдел или сектор аналитического подразделения. Нас же было только двое, я и действительный статский советник Цакая. Но этого оказалось достаточно. Искать особенно и не пришлось. Поиски я начал с обычных новостных сайтов, выискивал события и персоны, являющиеся русскими или имеющими отношение к России, и в то же время которые как-то связаны с Великобританией или североамериканскими Соединенными Штатами. Если знать, как задавать контекстный поиск, информация ищется быстро. Рядом со мной лежал лист бумаги, на которой я выписывал события и персоны, заинтересовавшие меня, а потом пытался определить частоту их упоминаний в СМИ, количество ссылок на них и важность их с точки зрения возможного ущерба. После трех часов безоговорочный лидер информационного потока выявился. 5 сентября в Нью-Йорке в Православной Церкви Святой Катерины Состоится церемония помолвки наследника российского престола Николая с известной голливудской актрисой Моникой Джелли. Церемония предполагается закрытой, с минимумом прессы. После этой церемонии Моника Джелли уезжает в Россию, где состоится их венчание в московском Кремле. Вот и оно самое, то, что мне нужно. Эх, поросенок, поросенок. Старший поросенок пошел на базар, — пробормотал я. — Что, простите? — Да ничего, это я так. Агата Кристи, пять поросят. Очень хорошая вещь для детей, не находите? Каханисторович посмотрел на меня каким-то сожалеющим взглядом. — С вами? — Все нормально, — закончил я. — Даже более чем нормально. Многое проясняется. — Что именно? Вы предлагаете предпринимать какие-то действия на основе трехчасового серфинга по всемирной паутине? Их все равно надо предпринимать, так или иначе. Я показал Кахин Несторовичу, что нашел во всемирной сети. цакай улыбнулся. Вы лучше меня знаете, наследника престола. Как отнесется он к предложению окружить его стеной телохранителей? Не обрадуется. — Вы правы, князь. Не обрадуется. Ваше поколение другое. — Интересно, было ли на земле хоть одно поколение, которое не ругали его отцы и деды, и не считали, что оно испортилось? — Чем же? — Тем, что вы считаете, будто все познали, что вам все подвластно. Вопль сердца у вас напрочь заглушает голос рассудка и шепот опыта. Опыт приобретаться ошибками. Иногда нужен друг, чтобы не дать совершить их. Собственно говоря, на вас я и рассчитываю в этом вопросе. Его величество имел беседу с наследником, где настойчиво говорил об осторожности. К сожалению, взаимопонимания в разговоре они не нашли. Возможно... Увы, невозможно, подытожил я. Николай не слушает от отца, не будет слушать и меня. Если он принял решение поехать, значит, поедет. С ним должен быть кто-то, кто смог бы защитить его в случае опасности. А Лондон? Я не говорю про себя. Под то, что они задумали, нужен высококлассный специалист, исполнитель. Его уже подобрали. И я, кажется, знаю где... Лейтенант Дориан Грейс содержался на правах гражданского лица в одной из одноместных кают корабля. За ним присматривали, но именно присматривали, а не содержали под арестом. Ему выдали обычную матросскую повседневную одежду, без знаков различия. Дверь в его каюту не запирали, и поста у двери не было. Трижды в день ему приносили еду в каюту с обычного матросского стола. Что с ним делать, пока никто не знал. Предстоящий разговор был для меня важным, критически важным, одним из самых важных в моей жизни. Я не был вербовщиком, этому учатся годами. Тем не менее, я должен завербовать его. И строить эту вербовку не на деньгах, не на биографических рычагах, на понимании праведности предстоящего дела. Это высший пилотаж разведывательные работы. Самые лучшие агенты работают не столько за деньги, хотя и за деньги тоже, сколько по идеологическим мотивам. Выполняя свою работу, агент должен искренне верить, что находится на стороне сил добра. Дербовщик должен нарисовать перед ним такую картину, в какую бы агент поверил сразу и безоговорочно. А все эти шантажи или дешевые психологические приемы типа нейролингвистического программирования – чушь собачья. Все равно, что пара гамбургеров против обеда в дорогом ресторане. В моем случае дело усугублялось, причем серьезно, тем, что объект вербовки принадлежал к военной аристократии. Завербовать аристократа намного сложнее, чем обычного человека. В аристократах с детства воспитываются понятие долгой чести Предательство же делает человека бесчестным. Бесчестие для аристократа хуже самой смерти. Лучшая вербовка идет тогда, когда ты не ломаешь человека, а помогаешь ему осознать новую правду, даже не так озвучивая что, о чем он догадывался, но боялся поверить до конца. Но было и кое-что, игравшее в мою пользу. Если бы мне предложили завербовать Дориана Грея месяц назад, отказался бы без колебаний, шансов почти нет. Но сейчас сослуживец предал его и пытался убить, в то время как предатель и агент противника спас ему жизнь. Государство объявило его преступникам и террористам, его, аристократа голубой крови, чьи предки отдали жизнь за свою страну. Рухнул весь мир. Мир военного братства, мир долго перед Родиной. Все повернулось с ног на голову. И теперь мне предстояло помочь ему построить для себя новый мир и новую систему координат. Перед схваткой, это была именно схватка, пусть и интеллектуальная, я переоделся во все новое. Со вкусом одну за одной выпил три чашки самого крепкого черного чая, какой кок смог заварить. Почувствовал заколотившееся сердце. Все, пора. Бесшумно отошла в сторону дверь каюты. Знаете, в рукопашной схватке опытный боец обычно еще до начала боя. Стоит только встретиться с противником глазами, понимает, сможет он его одолеть или быть им убитым. Только вошел в каюту и сразу понял, «Смогу! Этот день мой!» Посидели напротив друг друга. Грей смотрел в пол, молча. Я смотрел тоже. Помолчали. «Мы должны спасти человека. Вернее, не так. Ты должен его спасти», — начал я. Грей молча смотрел в пол. «Служить и защищать, помнишь?» «Только не молчать!» Тот, кто заговорил, уже стронулся с места. Только не молчать. — Эй! — я встряхнул его за плечи. Грей не отреагировал. — Ты можешь думать обо мне любое дерьмо, и ты имеешь на это полное право. Но скажи, я честный кук. Я честно работал для того, чтобы людей не убивали на улице, не стреляли в них, не взорвались бомбы. И все из-за того, что несколько веков назад один феодал победил другого. Тебе не кажется, что я не зря пахал четыре этих проклятых года и, по крайней мере, заслуживаю ответа? Мой ответ что-то изменит. Есть. Он изменит все или не изменит ничего. Но для меня он точно кое-что изменит. Скажи, я честный коп. Это что-то меняет? Для меня, да. Дориан поднял на меня глаза. Да, коп ты честный, Алекс, или как там тебя? Так и зови, Александр. Мое настоящее имя, хочешь верь, хочешь нет. Вот как? Да, ты помнишь клятву копа? Служить и защищать. Ты говоришь мне о клятве? Да, я не клялся твоей монархии, но я клялся твоему народу. Служите защищать его от безумцев с бомбами. Я четыре года делал это. Меня могли замочить в любой день, но я продолжал это делать. За мной одиннадцать трупов террористов и больше сотни арестов. Это не считая того, что сделано в последнее время. Твою мать, что я нарушил? В следующую секунду в голове ослепительно сверкнула вспышка. От второго удара я ушел и выдал ответный. но ну и первый был неплох. Классический джеб, от которого в глазах запрыгали золотистые мушки. Грейс вскочил с кровати и попытался свалить меня борцовым захватом. Ему почти удалось это сделать, но в последний момент я применил прием самбо, вывел на болевой прием. Успокоился, надавив последний раз, я встал. «Может, теперь поговорим как люди, вместо того, чтобы бить морду друг другу?» Грей встал с пола. «О чем разговаривать? Я не дурак. Ты действительно не клялся моей стороне, ты клялся своей. Защищать ее всеми возможными способами, в том числе и таким. Ты ее защитил! Судить тебя глупо. Если судить тебя, то на не подсудим подсудимых с тобой надо посадить и много кого из наших». Они тоже защищают свою страну. Если вы оставите меня в живых, возможно, мы встретимся в окопах. Там фортуна рассудит, кто из нас прав, не так? Не так. Тот человек, который приказал убить тебя, он из твоего 22-го полка. Он тоже защищал Родину? Я с ним разберусь. Чуть неуверенно проговорил Грей, вступая на скользкую и опасную дорожку. — Нет, ты все же дурак. Ты что думаешь, он решил тебя замочить, потому что ему не понравилась твоя рожа? Или потому что он не хочет отдавать одолженную у тебя десятку? А то, что тебя теперь разыскивают за убийство и терроризм, это, по-твоему, ошибка? И если ты придешь в Скотленд-Ярд и скажешь, Эй, ребята, это ошибка. Я же не виновен. Они ответят, черт, Грей, ты прав, извини. Я оставлю тебя в покое. Так что ли? Грей молчал. Не если ты такой дурак, то нам с тобой нечем разговаривать. Сейчас спустят спасательную шлюпку. Тебе дадут компас, карту, аварийный запас и вперед. Берег мира в 50. Британский берег. Правь, Британия, твою мать. Проверь свою идиотскую теорию практикой. Я повернулся и собираюсь уходить. Чего ты хочешь? Есть. Я вернулся на свое место. Я хочу разобраться в том, что происходит. Служить и защищать я поклялся, и дело надо довести до конца. Ты прекрасно знаешь о том, что я не лондонский снайпер, так? Допустим. Да ведь кто-то же убивает людей. Лондонский снайпер существует. А полиция не хочет его найти. Она ищет меня. А лондонский снайпер продолжат убивать. Если мы его не остановим, он уйдет безнаказанным. Полиция не сможет его поймать. Это один из своих сослуживцев, так? Возможно, бывших, возможно и нынешних. С чего ты это взял? А кто еще? Ты думаешь... Это гражданский псих с заказной винтовкой. Кто умеет убивать и уходить от преследования? Скотланд-Ярды ведь тоже не дураки. Кто умеет так стрелять? Где учат так стрелять? Да многие морские пехотинцы, Ее Величества обычные армейские снайперы. И ты думаешь, что в одной из них поехала крыша, и он сейчас ходит и мочит направо и налево? Не слишком ли просто? О чем ты?» «Скоро в Лондон приезжает президент североамериканских Соединенных Штатов. Это лакомая цель для лондонского снайпера». «Вот теперь заинтересовало. Без дураков заинтересовало. Президент североамериканских Соединенных Штатов приезжает в Лондон в такое время? Зачем?» – удивился Дориан. «Неправильный вопрос. Я бы задался другим вопросом». «Зачем лондонский снайпер убивает людей?» Я вытащил из кармана распечатку со списком жертв. Несколько сайтов в интернете были посвящены исключительно подвигам лондонского снайпера. Бросил ее его рядом с Грейем, тот поднял, мельком просмотрел. «Потому что он псих и магиак, вот почему». Э, «Ты уверен?» «А какой смысл психу стрелять из винтовки?» Какой в этом кайф, скажи? Черт, а откуда я знаю? Псих, он и есть псих. Что-то слишком умный у нас, получается, псих. Тебе так не кажется? Мочит людей, где-то раздобыл снайперскую винтовку, его ищет весь Скотленд-Ярд и не может найти. Мысли никакие в голову не приходят. Ты хочешь сказать, что это кто-то из САС? А почему бы нет? Ты знаешь, что такое пагода? Судя по реакции Грея, непроизвольный, секундной, но опытному глазу все равно заметный, знает. Расскажи. Пагода, спецподразделение, внутри спецподразделения. Если стал заниматься борьбой с терроризмом и боевыми операциями, то эти ребята переходят на противоположную сторону, а задания им дают в шпионском доме терроризм, провокации. Внедрение в террористические группировки под легендами Вот чем они занимаются И найти их довольно просто Если ты служишь в САС Просто присмотрись Кто постоянно находится в каких-то странных командировках И при этом ему не задают никаких вопросов по возвращении. Вот это и есть пагода Во всем ее величии Ни один из нас не станет «Стрелять по-гражданским черт бы тебя побрал!» Неуверенно разозлился Грей. «Отвечаешь?» «А как насчет того парня, который приказал каким-то бандитам тебя замочить?» «Он не сос?» «Добил!» «Что тебе от меня нужно?» Не поднимая глаз, спросил Грей. «Немногое. Я не могу быть в двух местах сразу. В то же время быть в двух местах одновременно мне необходимо». Я разберусь, что происходит в Лондоне, а ты должен разобраться с тем, что происходит в другом месте. Где именно? В Нью-Йорке. Для одного парня, которого я хорошо знаю, планирует убить. Я так думаю. И убийца будет из тех, кого ты очень хорошо знаешь. Мне нужно, чтобы ты был там и предотвратил убийство. Это очень важно. Кто этот парень? Это не важно. Важно то, что попытаются с ним сделать. Служить и защищать во мне то. Мы придем к нему. Я представлю тебя. К сожалению, я не могу защитить его так, как можешь это сделать ты. Ты знаешь своих сослуживцев. Я их не знаю. ксон Да так, увидишь. Был еще один вариант. Если Грея представили ко мне с целью добиться моего расположения, и выйти, в конце концов, на цесаревича. Такое тоже могло быть. Блестящее, многоходовое комбинация, словно удар от в вильярде. Подумав, я все же решил, что это не так. Британец, убивший наследника русского престола, это казус Белли, повод к войне. А Британия никогда не воюет сама, если есть возможность воевать чужими руками.